Глава 51. 14 июля 1984 года. Близнецы ждут его в беседке вместе со своими невестами. Арман возвращается с завода пешком. На часах без пяти минут полдень. Смена началась в четыре утра. Летом после шести он занимается садом, а спать ложится в 21.00. Сегодня 14 июля. Работать в праздничный день выгодно. Получаешь по двойной ставке. Через 10 лет Арман выйдет на пенсию и тогда, возможно, попутешествует в волю. Он ведь даже моря никогда не видел. В 50 метрах от дома он уже различает голоса Кристиана и Олена. Они в саду. Звонко смеются их девушки. Он толкает калитку. Петли смазаны и не скрипят. Еще утром скрипели. Кто их смазал? Он заходит в прохладный дом, моет на кухне руки с хозяйственным мылом, оттирает пальцы и чистит ногти, смотрит на своё отражение в зеркале, виски посидели. Его с детства звали «Американцем» из-за красивой внешности, и он долго ненавидел это прозвище. Оно наводило на мысль, что его мать связалась с солдатом Янке после освобождения. Потом Арман привык, перестал обращать внимание. Если коллеги спрашивали «Как дела, американец?» Он не обижался. В здешних местах люди не зовут друг друга по именам, придумывают другое гражданское состояние и насмешливые прозвища. Он проголодался. И Жени приготовила кускус с морепродуктами. Любимое блюдо Лена. Бульон варится на среднем огне. Он приподнимает крышку, вдыхает аромат и закрывает глаза. Нужно продлить удовольствие, оттягивающее встречу с мальчиками. Через несколько минут он их обнимет. После отъезда сыновей в Лион время тянется невыносимо медленно, а дом кажется слишком большим. 18 лет два зорняка переворачивали здесь все вверх дном, а теперь осталась пустота. В комнатах зажигают свет только для того, чтобы вытереть пыль. Больше всего ему не хватает велосипедных прогулок по утрам в воскресенье. Чувство гордости за штурм холмов, потных футболок сыновей, их затылков и улыбок, похожих до невозможности. Двое мальчишек по цене одного, хотя Олен смелее Кристиана и болтливее. Он выходит из дома, раздвинув занавес из бусин. Они не виделись с Рождества. Семь месяцев — долгий срок. Сыновья не возвращаются в мили с тех пор, как начали работать в музыке. Он идёт к ним вдоль огорода и замечает, что в этом году листья помидоров пожелтели раньше срока. Он замечает её не сразу. Она стоит спиной к нему. Только золотистые волосы сверкают на солнце, как зеркальце, которыми он слепит птиц в ветвях фруктовых деревьев. Увидев отца, высоченный, метр восемьдесят восемь, крестьян вскакивает, чтобы обнять его. Он закрывает глаза, чтобы насладиться сладким запахом старшего. На тринадцать минут сына. Ален хлопает его по спине, называет папой. Она тоже встаёт, раздвигает слишком длинную чёлку, освобождая лоб. У неё светлая, почти белая кожа, алый рот и ровные белые зубы. Они словно вознамерились вступить в спор с кожей. Он пожимает ей руку, говорит, вот дурак, что у неё густой акцент. Она не понимает смысла фразы, Он не настаивает. Даже поворачивается спиной, чтобы поздороваться с Сандрин. Очень рада. Он наливает себе портвейна. Лёд не кладёт. Терпеть не могу лёд. В голову снова приходят мысли о море, о пенсии, о лице Аннет. Что это с ним? Обычно он о таком не думает. Обычно не думает. Во всяком случае, вот так. Что нового? В магазине дела идут отлично. Близнецы занялись импортом, экспортом. В моде 30 синглы, английская музыка попадает в десятку, она лучшая. Ален между двумя клиентами сочиняет, Кристиан ведет бухгалтерию. Аннет покинула Швецию, чтобы жить во Франции и реставрировать витражи. Что-что? Да, ты знаешь, это разноцветные окна с изображением Иисуса в церквях. Ах, да, витражи. Им нужна хорошенькая девушка, чтобы продавать пластинки и привлекать клиентов, так что Сандрин очень кстати к ним присоединилась. По субботам и воскресеньям Аннет тоже будет участвовать. «И ещё, папа, у нас большая новость. Мы женимся». Брат сделал предложение Сандрин, а я Аннет. То есть я был первым, потому что не хотел, чтобы её у меня украли, понимаешь? «Свадьбу сыграем в один день. Сэкономите на праздничных нарядах. В мели, конечно, не в леоне «Мама, ты приготовишь нам кускус с морепродуктами. Народу будет немного, только родители Аннет и мать Сандрин. Никакой суеты». «Вы надолго задержитесь?» «Неделя на две». «Твоя мама делает потрясающий кускус. Я скучаю по твоим вкусностям». «А в Швеции какие национальные блюда? Что там чаще всего готовят на второе?» «Летом креветки, всю остальную часть года селёдку и сёмгу». Сёмга морская рыба или пресноводная. Кажется, она водится и в морях, и в реках. Сёмга перебирается из моря в реку. Арману кажется, что если бы Аннет говорила по-шведски, он бы обязательно всё понял. У него было мало подружек. Да и Жени он недолго встречался с одной девушкой, не сильно хорошенькой, но с прекрасной улыбкой, а потом познакомился с Ежени и очень скоро сделал предложение, попросил у отца её руки. Период ухаживаний был стремительным. Арман словно бы хотел избавиться от тяжкой ноши. Могло показаться, что женщина должна была сказать ему да, подарив спокойствие душе и возможность сидеть в любом месте на любой лавочке и дышать воздухом, пусть даже он никогда не имел подобной привычки. Его страстью был велосипед. Женить бы он считал переходом в настоящую взрослую жизнь, расставанием с детством. Дома у него был брат В школе только мальчишки, на работе одни мужчины. А Эжени всегда была женщиной и никогда девушкой. Ночь прошла беспокойно, он почти не спал, хотя накануне лёг раньше обычного, чтобы за ужином снова не сидеть рядом с ней. Утром её аромат заполнил весь дом. Стены пропитались её запахом, впитали его. Он мог поспорить, что пахли не духи, что это был её природный запах. Что с ним происходит? Он припомнил прежних невест Олена. С одной сын встречался год. Она иногда ночевала в доме, некая Изабель. Потом Олена шёл к другой, кажется, Катрин. Потом была Жюльет. Нет, с этой встречался Кристиан. Девушки проводили в доме субботу с воскресеньем или вечер. Все слишком сильно душились. Одна носила чёрные колготки, и Арман находил это вульгарным. В отличие от Эжини, он никогда не общался с подружками сыновей. По большому счёту, ему вообще не было дела до девушек. Он любил Эжини, хоть и не любил по-настоящему. В конце каждого года она имела возможность встретиться с жёнами его коллег на обеде, который устраивал заводской комитет. Все пялились на её мужа, который мысленно посмеивался над древностью жены и только плечами пожимал в ответ на её негодование. Он никогда так не радовался, уходя из дома. Нет, радость ни при чём, дело в облегчении. Он почти бежит, хотя на часах всего три. Ещё слишком рано, ну и ладно. Всё, кроме неё, утратило значение. Важна только невеста сына, девушка из Швеции. Этим утром в нём как будто угнездилась опухоль. Он шагает по улице и знает, что теперь всё изменится, уже изменилось. Надо же, он никогда не замечал кирпичной стены перед заводом. На работе он видит не узоры на тканях, а её лицо и улыбку, слышит голос и спрашивает себя, зачем Ален тратит часы на сочинительство, когда может слушать волшебный голос невесты. Каждый слог её речи похож на оперную арию. Впрочем, что он знает об опере? За всю жизнь он слышал всего одну — «Мадам Беттерфляйт», Накануне вечером, целуя сыновей, он мельком видел ее затылок. Она положила книгу на стол в маленькой гостиной и читала, склонив голову, а левой рукой машинально поглаживала правую. Он впал в прострацию, смотрел и не мог насмотреться на ее волосы, стянутые в хвостик нарядной розовой резинкой, и руку, что двигалась от запястья к плечу и обратно. Теперь, следя за работой ткацких станков, совершающих почти непрерывное движение вверх и вниз, он видит только ее тонкие пальцы, руку с белой, как мел кожей, и ведет мысленный разговор с самим собой. Что со мной происходит? Что такое? Я окончательно рехнулся. Молодость опьянила меня, вскружила голову, потрясла. Какой глупый пафос, старина! Приди в себя, опомнись! И тем не менее в полдень он домой не вернулся. У него больше нет дома. Дом, огород, буфет, изгородь тоже ему не принадлежат. Старший мастер спросил. «Все в порядке, Арман? Уже час, пора домой, старина». Он прав, я старик, мне тысячи лет. В следующем месяце стукнет пятьдесят, но как они прошли? Что я с ними сделал?» В конце концов он возвращается домой и узнаёт от Эжини, что мальчики с девочками ушли на весь день. В ответ он только что не хватает жену за руки, чтобы закружить, как на балу, где они никогда не были. Потому что она забеременела почти сразу после свадьбы, и ему пришлось закатать рукава. Зато сыновья развлекались вовсю, кутили, меняли подружек каждую неделю. Арман всегда смотрел на них, как на репродукцию красивого пейзажа в журнале, прежде чем перевернуть страницу. «Почему ты так задержался?» — спрашивает и жени. «Сейчас разогрею остатки кускуса. Ты со вчерашнего дня сам не свой». Поев, он зашёл в комнату Алена и убедился, что и жени уже навела тут порядок. Кровать застелена, линолеум блестит. Постеры Алена всё ещё прикноплены к стенам. Телефон, и ACDC и траст. Копилка в виде сейфа и глобус скучают на столе бывшего студента рядом с фотографиями самого Алена и его брата-близнеца. Арман, в отличие от всего остального мира, никогда не путал сыновей. Всё дело во взгляде. У одного — дерзкий, у другого — сдержанный. И так с самого детства. Мало одинаково сморкаться и улыбаться, дело решает взгляд. Маленький чемодан Аннет стоит в углу, Между шкафом и тумбочкой. Он розовый. Арман никогда такого не видел. Да уж, шведы ничего не делают, как другие люди. Производят на свет сказочно красивых девочек, нарядные аксессуары для волос и розовые чемоданы. Он расстегивает молнию. Со вчерашнего дня он стал незнакомцем, новым человеком, кем такого сам не знает. Тем, кто тайком обыскивает чужой багаж. Тем, кто ищет аромат. Светлая одежда сложена очень аккуратно. Не одежда, легкие нежные штучки. Они совсем не похожи на платье и жени в ее гардеробе. Арман захлопывает крышку резким движением почти грубо, как будто отвешивает за трещину. Через 13 дней они вернутся в Леон. Он увидит ее снова только на Рождество. Зная характер Алена, можно надеяться, что к тому времени он поменяет ее на другую. И та не будет действовать на него, как нынешняя. И все войдет в норму. В следующие 13 дней Арман работал сверхурочно, возвращался домой после полудня и сразу ложился, окончательно вымотанный. Не спускался к ужину, ссылаясь на головную боль. На седьмой день Эжени вызывает врача, не сказав ему ни слова. И Арман нехотя дает себя осмотреть. Доктор констатирует легкую депрессию и что-то вроде переутомления. Арман отказывается от больничного. Он не может сидеть дома. Они и так всё время сталкиваются то на лестнице, то в саду, то перед домом. Позавчера она одолжила у него велосипед, решив покататься. Он нарочно оставил велик мокнуть два дня под дождём, пока недовольная и жени не завезла его в сарай. Она каждый день надевает что-то новенькое, и Арман запоминает образ хоть не смеет открыто её рассматривать. Ему хватает одного взгляда. Напрасно он пытается отвлечься. Она занимает всё пространство его сознания. Он не знал за собой дара мгновенного восприятия таких мелочей, как пора на коже лица. Память совершает одну единственную операцию, впечатывает навечно всё, что связано с Аннет. Глупо надеяться, что к Рождеству Ален поменяет её на другую. Она незаменима. Пустота. Все пространство между концом лета и днем Рождества 1984 года заполнило пустота. Отсутствие. Во второй половине дня Эжени поручила ему заворачивать подарки, чтобы отвлечь от хмурого настроения. Подарки для близнецов, Сандрин и для неё Он начал с близнецов. Завернуть пришлось два свитера ручной вязки, которые мальчики никогда не наденут, и два цилиндра для свадебного мероприятия. Да-да, именно так, ведь дата назначена — февраль будущего года. И Олен никем её не заменил. На бумаге, в которую он пакует подарки близнецов, нарисованы ветви падуба. Шипов на концах листьев не видно и все же они покалывают ему пальцы. Ему кажется, что в мире не осталось ничего мягкого, без шероховатостей, и даже воздух пахнет злом. Он не знает, почему это случилось с ним. Влюбиться в подружку сына. Гнусно. Он пока не помышляет о самоубийстве. В его семье не сводят счеты с жизнью, а прячутся в прошлом или включают телевизор. Он вспоминает детство, юность, молодые годы с женой, Марш-броски на велосипедах с мальчишками, когда девчонки их еще не волновали. Они по полдня накачивали шины, чистили цепи, смазывали педали, проверяли тормоза и полировали рамы мягкой тряпочкой, сделанной из рукава старого свитера. Дома после работы Арман возвращается в прошлое или устраивается перед экраном. Таким способом он намеренно разрушает себя снова и снова, кидаясь в пропасть. «Дети приезжают завтра». Раньше это была его любимая фраза. «Сегодня она стала худшим наказанием». Раньше он кидался к телефону, чтобы ответить после первого же звонка и услышать, как один из сыновей произносит слово «папа». Теперь он укрывается в дальнем углу и сидит там, пока Эжени не повесят трубку. «На Рождество завод закрывается». Он не сможет сбежать в три утра и отсутствовать неизвестно где целый день. Придется встречаться с ней на лестнице, в кухне, гостиной и прихожей. Если повезет, они через день уедут, магазином нужно заниматься. Тем более, что в празднике люди покупают много музыки. Теперь очередь подарков для невест. Камеи в подвесках. Он раскладывает их по маленьким коробочкам, потом заворачивает в красивую бумагу. Ему кажется, что камея слишком старомодное украшение для девушки, но он ничего не скажет и э жене. В доме и без того хватает суеты, хотя в нём царит тишина. В вечер сочельника он прячется за ставнями окна в своей комнате и видит, как Анет выходит из машины Алена. В зимнем наряде она ещё красивее. Э Ежине открывает дверь в ночной рубашке. Они приехали из Лиона около полуночи и сразу ложатся спать. Праздновать семья будет в полдень. Он слышит их шаги и голоса на лестнице. Двери комнат закрываются, все затихает. Эжени ложится рядом с Арманом, который притворяется спящим и прижимает ледяные ступни к его полосатой пижаме. Аннет появляется в кухне в одиннадцать утра. Одна. Он тоже один. Эжени ушла за поленом и тостовым хлебом. Близнецы и Сандрин еще спят. «Здравствуйте, Арман!» Он занят устрицами, открывает раковины привычным движением, сливает морскую воду и выкладывает на блюдо. Через час они снова наберут сок и будут изумительно вкусными. В этом главный секрет. «Здластвуйте, Анет. Она поднимается на цыпочки, чтобы поцеловать его. Нож он держит в правой руке. Вдыхает аромат ее лба, потом макушки, закрывает глаза, чтобы не потерять равновесие. «Как вы жили всё это время?» — спрашивает Аннет и наливает себе кружку горячего молока, которое Эжени оставила на плите. Её шведский акцент щёлкает, как кнут. Он не в силах ответить, смотрит, как она, прикусив губу, снимает пенку деревянной ложкой и вдруг вскидывает голову и одаривает его одной из своих очаровательных улыбок. «Забавно, Арман, вы вместо «р» произносите «л». «Да». «С вами всё в порядке? Вы ужасно бледный?» «Не люблю возиться с устлицами. Их глотаешь, они как будто живые». «Уф, бросьте это дело, раз так Она пробует молоко, дует в кружку, делает глоток. «Никогда не делайте того, что вам не хочется, Арман». Она поставила кружку и смотрит ему в глаза. Он выдерживает её взгляд. «Вы с Женей давно женаты?» «Даже не помню». Аннет смеется. «Как же так? Вы всегда летаете в небесах, как христиан. Я витаю в облаках». Он выходит, почувствовав, что вот-вот задохнется и сталкивается с Жене. «Закончил с устрицами?» «Не совсем». Они проходят в гостиную. В этом году и Жене купила мигающую гирлянду. Она сразу гасит свет, чтобы все оценили прелесть лампочек. Они пьют аперитив в полумраке. Шампанское налили в их свадебные бокалы. Арман грызет соленый арахис. Ален рассказывает о взлетевших цифрах продаж. Гениальная была идея посадить Сандрин за кассу. Теперь у него есть время, чтобы заняться собственной музыкой. Он хвастается, что отослал свои записи в одну парижскую студию и надеется, Арман видит только лицо Анет. Оно то появляется, то исчезает. Стоит гирлянде мигнуть, дурацкие лампочки. Все садятся за стол. Арман зажигает большой свет, не обращая внимания на ворчание Эжинни. Анет поднимается по лестнице и возвращается с кучей свечей, расставляет их и зажигает, чиркая спичками, после чего выключает свет. «Чудесно, любимая!» Ласкающим тоном произносят Олен. Получилось и правда чудесно. Арман открывает для себя совсем другую комнату впервые за 20 лет. Она изменилась, как и его жизнь, в одночасье. Аннет не ест ни устриц, ни фуагра, зато мальчики уплетают за обе щеки. Арман в третий раз доливает себе вина. И Жени бросает на него непонимающий взгляд, и он наливает еще. Молодежь обсуждает свадьбу, назначенную на февраль. Наступил час раздачи подарков. Сандрин протягивает из Жени золотистый пакет. «От нас Эженини без труда развязывает ленточку и странные звуки при виде шарфа от Эрме. Она понятия не имеет, как это носит, и смотрит на шёлковую штучку, как на новорождённого. И вместо того, чтобы накинуть его на плечи, бережно убирает в коробку. Потом Аннет поворачивается к карману и произносит на одном дыхании. «А это от меня». «Спасибо». Он краснеет, как девчонка. Аннет подарила ему коробку с фильмами Дэвида Лина. Короткая встреча, большие надежды, лето, доктор Живаго, дочь Райна, Лоуренс Аравийский, страстная дружба, этот счастливый народ. Арман целует Анет в щеку, и его пробирает дрожь, так бывает, когда заболеваешь гриппом. Близнецы гуляют по дому в цилиндрах. Алена изображает Жан-Поля Бельмондо в великолепном. С Андриной Анет хохочет, нацепив камеи. Анет не знает Кто такой Бельмандо? 26-го утром она уезжает одна, возвращается в Швецию, чтобы отпраздновать Новый год с семьёй. Она не хочет, чтобы Ален расставался с родителями и едет в аэропорт одна на такси. Они целуются перед домом. Арман наблюдает за ней как вор, каковым он по сути дела стал, и думает, что никогда больше её не увидит. Он в этом уверен. Она не вернётся во Францию. У Франции Нет монополии на младенца Иисуса. Она промелькнула на их горизонте, как комета. Она никогда не выйдет замуж за Олена. Будет выдувать свои витражи в другой стране. Витражи есть везде. Она кого-нибудь встретит. В этом не может быть никаких сомнений. По глазам видно. Сандриен иначе смотрит на Кристиана. Нет, она не вернется. Никогда. 2 января Нового года в 4 утра он пойдет на смену на свой завод со временем забудет».